Но вот настала ночь, ясная, многозвездная, испепеляющий жар сменился ощутимой прохладой. Фес и Рыся, недолго думая, прикончили взятую с собой воду, оставив лишь небольшой неприкосновенный запас на обратную дорогу, и, крадучись, двинулись к Некрополю. Никто не видел их, две темные тени среди еще более темных ночных теней. Потрескивали, остывая, раскалившиеся за день камни, дальше всего откатившиеся от полуразрушенных пирамид. Великий город мертвых щедро набросал вокруг себя покрытые полустертыми письменами обломки некогда священных плит. Повсюду горели сторожевые костры, злобно пялились в ночную тьму, водруженные тут и там дозорные маски с горящими зелеными буркалами. Но отводить глаза такого рода магическим дозорным Фест научился еще в долине, а потом в Мелине, у него достало времени отшлифовать это умение. Маски видели двух пустынных тушканов, двух змей, порой и даже скалопендр, но отнюдь невысокого мужчину-чародея и крадущуюся рядом с ним жемчужноволосую девочку лет 10-11 на вид. Это было просто. Как нетрудно оказалось именовать первое кольцо дозорных людей. Достаточно было прикрыться плащом мрака и осторожно переползти освещенное углубление между двумя последними барханами, упиравшимися уже в разрушенные стены крайних пирамид Некрополя. Чуть посложнее пройти мимо сторожевых псов, злющие бестии начали беспокоиться и глухо ворчать, но заклятие сработало и здесь. Псины одна за другой леглись обратно на песок, вывалив из постей розовые языки. Но за первым кольцом, нарочито небрежным, скрывалось второе и третье. Второе из куда более чувствительных и хитроумных оберегов, следивших за тенями, проходивших мимо людей. А мылиты пароли можно украсть, отобрать. В одежды стражника можно переодеться, но тень свою ты не изменишь, разве что ты по-настоящему большой маг. Но такого мага успешно засекли бы еще на стадии сотворения меняющего тень заклятия. Эти обереги крылись в щелях закрытых склепов, трещинах расколотых кирками стен, вырезанные из черного дерева статуэтки нелепых существ с тремя глазами и огромными отвислыми животами. Черное дерево, старое, напитанное собственной магией старых лесов, в Саладары точно не росло, его привозили с огненного архипелага. Эфес невольно вспомнил истории войны титанов и пятиногов. Не из тех ли забытых времен пришло это злое колдовство?» Некромант не хотел прокладывать дорогу силой. Нет, он не может выдать себя раньше времени. Здесь нужен один стремительный укол рапиры, если он поймет, в какое именно место его нанести. Мрак сгустился, но повсюду в некрополе ярко пылали факелы. Здесь и там мелькали человеческие фигуры. Перекликались часовые и постоянно, неумолочно, злобно углядывались в темноту пузатые башки обереги. Рыся сердито шипела, у нее чесались руки перекинуться в дракона и разнести мерзких соглядатов одного за другим, однако девчонка сдерживалась. Продвинуться им удалось недалеко. Наброшенная на Некрополь сеть оказалась слишком частой, а Эгес научил вовремя останавливаться, тем не менее главное они увидели. Увидели, как саладорцы вывели из загона тринадцать рабов, несмотря на их отчаянное сопротивление. Скованные по рукам и ногам люди бились, как безумные, опрокинул двух солдат. Одного из пленников стража расстреляла расстрелял в упор, при гвозде к земле длинными древками стрел. Взамен убитого вытащили другого несчастного. Обреченным дали напиться, на рабов накинули колодки и погнали прямо к жертвеннику. Фэс ожидал, что в воду будет подмешано дурманящее зелье. Однако нет. Видно, саладорцам жертвы нужны были не только живыми, но и в полном сознании, что стократно увеличивает муки. Рысь уже не шипела, она глухо сдавленно рычала, совершенно не как ребенок, даже не как человек. Это был рык настоящего разъяренного дракона, готового кинуться в бой. «Тихо!» – сквозь зубы прошипел Фэс. «Выдашь нас! Всех погубишь! Всех!» Рысь прикусила губу. В глазах драконицы стояли совершенно человеческие слезы. Повторялась процедура, один раз виденная некромантом возле черного обелиска. Здесь, вокруг алтаря, тоже была начертана 17-лучевая звезда. Неправильно, с первым, третьим, пятым, седьмым и девятым лучами гораздо длиннее остальных. Не было сомнения, куда указывал последний девятый луч. Прямо в сердце некрополя, где под землей крылась могила Солодорца. Тогда у черного обелиска Фез думал, что чародеи собирались взорвать красную скалу под роковым камнем. Что они собираются уничтожить теперь? Одну из бесчисленных преград на поступах к заветной крипте. У алтаря появилось несколько магов. Один держал в руках астролябию. Все верно, сейчас он замерит высоту якорных звезд и отдаст команду. Некромат не ошибся. Первого из рабов освободили от колодок, Лока повалили на алтарь, рывком вскинули голову. Сейчас, в этот самый момент, должна была прозвенеть скамарская стрела, швыряя в самозваного палача назад, раздирая ему плоть, круша кости и выставляя окровавленное острие из спины. Нож опустился. Из широкой раны на шее пленника выплеснулась волна крови, чего никогда не случается, если человеку просто перерезать горло. Алый поток оросил жертвенный камень. Эфес ощутил могучий толчок злой, мутной силы, скапливавшейся сейчас в основании зачарованного монолита. Совершенно очевидно для саладорских чародеев, это уже сделалось скучной рутиной, судя по количеству брошенных на показ костей возле жертвенника. Остальные обреченные на заклание рабы взвыли дурными голосами, извиваясь в колодках, насколько позволяла жесткая сбруя. «Идем обратно, рыся! Их надо спасти, папа!» Маленькая драконица сжала кулачки. «Быть может, этих мы и спасем, но себя выдадим!» Сердитым шепотом отрезал некромант. И тогда уже ничего не сможем сделать, здесь их целая армия, нам вдвоем не справиться. Уходим, это наша жертва, но ты можешь не сомневаться, они за все ответят, те, кто устроил это побоище. Рысь плакала и не прятала слез, правда и не возражала больше. Медленно и осторожно потратив на это почти всю оставшуюся ночь, они выбрались из некрополя. Фест надеялся, что им удалось Сделать это незаметно. Путь их лежал обратно, в богатые водой и зеленью предгорья Восточной Стены. А потом из-за нее. Времени оставалось мало. Сколько-то гробница Саладорса еще продержится, но что случится потом, об этом лучше даже и не думать. Крылья жемчужного дракона развернулись. Рыся полетела вновь, как и по дороге сюда, стелясь почти по самым верхушкам барханов. И лишь псы взвыли в оставшемся позади некрополя. Крики, растягиваемых на жертвенники рабов, во всю свою силу звучали в ушах некроманта. Он знал, что вернется. И притом очень скоро. На востоке поднималась свирепое здесь светило. Рысь и фест не разговаривали. После такого слова становятся шершавыми и неуклюжими. Полдень они встретили в своем временном лагере на берегу тихого озерка. Здесь почти не чувствовался зной, да и солнце светило как-то не так. лишний раз убеждая некроманта в мысли, что на Саладорскую пустыню наложено какое-то могущественное заклятие. Рыся после увиденного совсем приуныла. Сидела на бережку, обхватив коленки и плакала, словно самая обыкновенная девчонка. Некромант ходил туда-сюда, не в силах остановиться. «Саладорцы заплатят любую цену, чтобы воскресить Авенгара. Неважно, на что они сейчас рассчитывают. Хотят заставить темного мага служить Эмиру или что-то иное. Собственно говоря, их планы уже никого не интересуют. Саладорец не должен покинуть место своего последнего упокоения. Если, конечно, это можно назвать упокоением. Фесс хорошо помнил жуткие скребущие звуки, доносившиеся из наглухо закрытого каменного гроба. Сам подземный храм сооружали, понятное дело, не для саладорца. Эвенгар для этого слишком молод. Некрополю много тысяч лет... Мятежного чародея просто подхоронили, погребли рядом с древними могилами в подходящем месте, где имелась крепкая стража. И те, кто сделал это, явно располагали ключами от незримых врат. Интересно, что стало с теми шестью дуотами, стражами подземной гробницы? Чтобы прорваться к склепу, нужна настоящая армия. Он – не некромат. Пытался стоять против целых полков и неизменно терпел неудачи. Точнее, ему удавалось уйти живым, но не более того. А здесь, против него, и в Саладорские воины, которые заставили себя уважать там, возле Черной башни, и Солодорские маги, в силе которых он мог убедиться, впервые оказавшись в Эргрид. «Нет, не годится!» Фесс решительно потряс головой и встал. «Рыся, нам надо в дорогу!» «Куда, папа?» – скликнула драконица. «Обратно, туда, к этим!» Нет, на восход, за стену. Пришло время вспомнить, что кое-кто считает себя великой Ишхар. — Папа, ты о Поури? поразилась рыся. — Но это же был морок сущности. Как можно ему верить? — Верить, не верить. А больше нам союзников взять неоткуда. Но если история с поури просто выдумка, то отправимся в храм мечей. — Ой, пап, но они же... «Я надеюсь, что перспектива слиться с сущностью, их не шибко радует», — заметил некромант. «И еще надеюсь, что они сделали правильные выводы из моего письма. Они не производят впечатления безумных фанатиков. Думаю, с ними удастся договориться. Они действуют сообразно логикой, следовательно, ею их можно и убедить». Рыся с сомнением покачала головой, но спорить не стала. Хлюпнула последний разносом и... Очень скоро под крыльями жемчужного дракона уже проносились вершины восточной стены. Само собой, Фэс не имел ни малейшего понятия, где искать тех же повари. До коренных мест их обитания, за несколько тысяч лиг на восток, даже рысья не смогла бы долететь в один день. За горами, точнее, за очень узким, острым, словно клинок, хребтом, надежно отгородившим Саладор от вторжения с востока, начинались совсем уже иные земли. Восточная стена не зря заслужила это имя. Если западные склоны хребта, достаточно отвесные и крутые, все же спускались вниз к золотой пустыне, грядами постепенно становящихся все плавнее холмов, то с восходной стороны горы презрительно смотрели в лицо путнику, великолепным, достойным богов и титанам обрывов. Исполинский меч рассек каменную плоть и виала, да так... Что восходящее солнце отражалось теперь в грандиозном обсидиановом зеркале, блестящий черный камень сплошной без единой трещины поднимался строго вертикальной стеной на тысячу футов. И ничего больше. Ни троп, ни дорог наверх. Преграду одолели бы только крылатые существа, подобные рыси в ее драконе ипостаси. Саладор мог спать спокойно, с юга его прикрывало море, с востока стена, с севера, да, там баловались скамары, но дальше на пути намадов лежал Мекамп, поневоле служивший своеобразным щитом Саладора. Правда, верно было и обратное, непреодолимый хребет защищал от хищных лап Пресветлого Эмира и обитателей близлежащих земель. С черной стены срывался не один водопад, давая начало небольшим речкам. Вокруг расстилались привольные степи, время от времени перемежавшиеся густыми рощами и перелесками, вдоль протянувшихся на юг и юго-запад синих речных прожилок. Дальше на восток лежал Халистан, окруженные всяческой мелкотой, вольные города-полисы, торговые республики, перемежающиеся олигархиями, королевствами и халифатами, свободные царства и прочее, прочее, прочее. А еще дальше – великая река Илим. протянувшаяся на сотни и тысячи лиг, вобравшая в себя бесчисленные притоки. Здесь лениво лизал сушу громадный лазурный язык исполинского Южного океана. Просторы вод без границ и пределов, во всяком случае, в это верили многие обитатели Эвиала. Здесь хватало небольших горных цепей, с которых в сторону океана катились многочисленные реки, имелись и пустыни, но пустыни естественные, нормальные, где находилось место тем, кто умел выживать среди сухого безводного песка. Там не блуждали колодцы, и знающий караванщик безо всякой магии провел бы своих верблюдов через волны барханов. Упершиеся в восточную стену просторы служили домом немногочисленным полукочевым племенам, Отступать тут некуда, случить случись что, бегством уже не спасешься. Коренные земли поури лежали далеко на северо-востоке за много дней пути. Там, где поднимались уже настоящие леса, за просторными владениями княжграда, еще дальше на восход от зачарованного леса. И сейчас Фесс мучительно гадал, сколько же правды было в явленном сущностью видений, действительно ли поури поклоняются драконам, действительно ли они разыскивают их по всему старому свету. «Сколько времени займет путешествие так далеко, и сколько путь назад, даже если представить, что повари и в самом деле пойдут за словом жемчужного дракона?» «Потому что уж если вести кого-то к могильнику солодорцам, так это именно повари, тех, кого тебе не жаль», – холодно сказал про себя Фесс. «Это так, и здесь уже ничего не изменишь. Но что, если этих самых повари, расходного материала неведомых магов, под рукой не окажется?» Собирать племена замекамских намадов, обещать им славную добычу или, на крайний случай, достойную песен смерть в бою. Пока он раздумывал, рыся отдыхала, вольно раскинувшись на бережку быстрой и холодной речки, берущей начало у подножья самого великолепного водопада, когда-либо виденного Фессом. «Рыся», — сдался наконец некроман, — «твоя память крови. Что она говорит о поваре? Насколько верно все, что мы видели тогда?» Драконица села, подтянул коленки и обхватив их руками. «Не знаю, папа». После некоторого раздумья призналась она вдруг. «Пока мы были там, на лестнице, мне казалось, что все так и должно быть. Что повари поклоняются драконам, что карлики чуть ли не были созданы или нами, или при нашей помощи. Не спрашивай меня как, не знаю». «А то, что после титанов и пятиногов над Эвиалом царили вы, хранители кристаллов, это тоже не так». «Не так», – протянула девочка, смукая на лице, прижимая пальцы к вискам.